Глава 16. «И вечный бой, покой нам только снится, Сквозь кровь и пыль, тра-та-та-та-та-та...» Всплыли в голове знакомые строчки, но внешне виду я не подала и даже улыбнулась, невзирая на дикую усталость. Вымоталась, однако. «Любовь Васильевна, извините за поздний визит, но нам нужно-таки поговорить», — сказал Всеволод. «Да-да, это был именно он». Терпеливо дожидался меня на лестничной площадке. «Конечно, все, Спиридонович», — кивнула я и, не удержавшись, поинтересовалась. «Давно меня ждёте?» «Изрядно», — не стал кривить душой старейшина. Я отперла дверь своим ключом и взмахнула рукой в приглашающем жесте. «Прошу». Дома были все в полном составе. Дед Василий смотрел футбол по телевизору в детской, Ричард чинил велосипед в коридоре, а Анжелика сидела в моей комнате за столом делая вид, что готовится к экзаменам, а на самом деле опять мечтала. «Проходите на кухню», — предложила я, видя, что все комнаты заняты. «Поговорим спокойно, заодно и чай попьем. Всеволод кивнул и прошел на кухню, а я за ним, в душе мечтая, чтобы Анжелика вымыла посуду и вытерла стол, и там оказалось чисто, а то неудобно же будет. Кстати, молодец, не подвела. Всеволод умостился за стол, а я бухнула чайник с водой на плиту и принялась выставлять на стол розеточки с вареньем, конфетницы и печенье. «Любовь Васильевна», — остановил меня Всеволод, «давайте сначала поговорим. Чай попить мы всегда успеем». «Да, вы правы», — кивнула я и уселась напротив него, чувствуя, как гудят натруженные за день ноги. «Но прежде всего я хочу похвалить вас за доклад». Начал старейшина, и я, сама не зная почему, неожиданно от этой похвалы зарделась. «Спасибо», — сказала я смущенно. «Грамотный, яркий, хорошо составленный», — не унимался Всеволод. Я молчала, уши мои пылали. Я своим ребятам сказал скелет доклада перенять и свои выступления также делать. Поощрительно улыбнулся мне старейшина. Я улыбнулась и развела руками, мол, я не против, пусть делают. Но мы отвлеклись от главной темы. Вернул разговор в конструктивное русло Всеволод, а я в душе усмехнулась. «Начал хвалить, значит, сейчас будет кнут». Но виду, естественно, не подала, продолжая кивать с видом исполнительского китайского болванчика. Возвращаясь к тому разговору, я изобразила вопрос. «Я о письме», — уточнил Всеволод, и я кивнула. Он вздохнул и посмотрел на меня хронически усталым взглядом. «Любовь Васильевна, пообещайте, нет, поклянитесь, что то, что я вам сейчас расскажу...» «Останется между нами и не выйдет за пределы этой кухни». «Одну секунду», — сказала я и выглянула с кухни. Мои так и сидели, каждый в своей комнате. Даже Ричард бросил полуразобранный велосипед и сейчас сидел рядом с дедом Василием и смотрел новости о футболе. Анжелика тоже была на месте. «Теперь можно говорить», — сказала я и плотно прикрыла дверь на кухню. «Поклянитесь», — напомнил Всеволод. «Клянусь». «Немного растеряно, это от неожиданности», — сказала я. «В общем, это непростое письмо», — тяжко выдохнул Всеволод. «Не спрашивайте, какими путями оно появилось. Скажу так, мне оно досталось от предыдущего старейшины. Но я не знаю, просто не могу понять, откуда Ростиславу о нем известно». «Может быть, от того предыдущего старейшины?» — предположила я. «Вряд ли», — покачал головой Всеволод. Он умер еще до того, как Ростислава привели к нам». «Ну, может, они и до этого общались?» — высказала еще одну версию я. «Или у них были общие знакомые, которые знали о письме?» «Это вполне может быть. И этого человека нужно выявить», — нахмурился Всеволод. Причем обязательно». Я не знала, что отвечать, и просто молча смотрела на старейшину. Не дождавшись от меня реакции, он сказал... И я очень надеюсь, что вы мне поможете. «Я — Я? — удивилась я. — Да, вы. — Почему я? — Да потому что Ростислав вам доверяет. — С чего вы взяли? — удивилась я. Он считает, что ловко меня использует. Я, между прочим, именно поэтому к вам и подошла. Терпеть не могу, когда кто-то считает себя самым умным и пытается мной манипулировать. А еще он действует подло, а я подлость не терплю. — Ну вот видите, — кивнул старейшина. Какие бы ни были мотивы у Ростислава, но он несет угрозу для нашей конфессии. Поэтому нужно понять, кто дал ему эту информацию, и не допустить ее распространения. Я извиняюсь, но что же такого в том письме? Наконец, перешла к главному вопросу я. Ох, как мне не хочется вам рассказывать, вы даже не представляете, вздохнул Всеволод. А как я смогу вам помочь, если совершенно не понимаю, о чем идет речь? парировала я. «Ладно, слушайте». Всеволод нахмурился и уставился тяжелым взглядом на свои руки, которые он сложил перед собой на столе. Так он смотрел долго, наверное, минуту полторы. Пауза затягивалась. Я сидела почти не дыша. Внутренне ощущала, что надвигается что-то такое, что обратного пути отыграть все назад не будет. Наконец, видимо, окончательно приняв решение, Всеволод вздохнул и поднял на меня уставшие глаза. Это подлинное письмо президента свидетелей Джозефа Рутерфорда к Адольфу Гитлеру с заверениями поддержки и лояльности делу национал-социализма. «Капец!» — не удержалась я от восклицания. Всеволод чуть скривился, но делать замечания не стал, на продолжил. К предыдущему старейшине это письмо попало в войну. Он тогда был простым солдатом и разбирал архивные материалы штаба. Это письмо было помечено как ненужное, поэтому он забрал его себе на память. Зато потом, когда понял истинный смысл этого письма. «И что?» — хрипло прошептала я. «Именно благодаря ему он смог построить свою карьеру». Воцарилось ошеломлённое молчание. Я сидела и пыталась привести мысли в кучку. Всеволод сидел с напряженным лицом, он словно переживал внутри какую-то борьбу. Наконец, когда пауза затянулась настолько, что дальше молчать уже было просто невежливо, я сказала: А зачем вы его храните? Оно наша гарантия. Просто ответил Всеволод, пояснять не стал, но я и так поняла. Между разными конфессиями тоже существует борьба и подковерные интриги, вздохнул он. Это письмо гарантирует нам место в первых рядах. Понятно, протянула я. «Ну, раз понятно, давайте думать, что будем делать с Ростиславом», — предложил Всеволод. «Погодите», — торопливо спросила я, Еще один вопрос». «Ну, давайте», — неохотно сказал Всеволод. «А почему вы храните такое письмо в книге у себя дома?» — спросила я. «Любой может проникнуть к вам в библиотеку и украсть». «Вон меня Ростислав попросил. Даже Марина регулярно ходит к вам в библиотеку и берет книги. Может, случайно найти и посмотреть?» При упоминании Марины Всеволод как-то странно на меня посмотрел. Опять возникла пауза. Наконец он откашлялся и слегка смущенно сказал. Насчет Марины — это не то, о чем вы подумали». «Откуда вы знаете, о чем я подумала?» «Знаю», — крякнул старейшина и добавил. «У вас на лице написано». Я посмотрела на него с как можно более демонстративным скепсисом на лице, но ничего не сказала. «У меня есть жена». — ошарашил Всеволод. — Официальная. Но она ушла в монастырь. Увидев мой недоумевающий взгляд, Всеволод пояснил. — В православный женский монастырь. Но мы официально не разводились. — А в монастыре разве берут замужних женщин? — удивилась я. — Я слышала, что монахини — невесты Христовы, и они должны быть не замужем, хотя могу и ошибаться. — Она работает при монастыре. Она в послушании. Пострик не брала. Коротко ответил он и перевел тему. Видно, что это ему было не очень приятно. Поэтому Марина просто соратница, не больше. Я никогда не стану нарушать божьи заповеди. «Ага», — кивнула я и поторопилась перевести тему разговора. «Так а почему вы письмо не храните в банке? Там же депозитную ячейку снять можно». «Сперва хранил», — признался Всеволод. «Но после того, что недавно произошло...» С вкладами граждан, когда все сгорело. Банки очень ненадежная вещь. Это стало опасно. Нет гарантии, что тот банк, где я храню документы, за ночь не обанкротится или на него не нападут бандиты. И вот утром я приду за документами, и они все тю-тю. Понятно, кивнула я. А насчет того, что кто-то может найти письмо, так я вам скажу, что в этой книге находится грубая подделка. Ого! удивилась я. А Ростислав выходит, не знает? Выходит, что да, усмехнулся Всеволод. А оригинал где? Зачем вам оригинал? Прищурился Всеволод. Мне он незачем, пожала плечами я, но если вы храните оригинал в соседней книге, уже в зеленой, а не бордовой обложке, то боюсь, что рано или поздно Ростислав или еще кто-то туда доберется. Не беспокойтесь, письмо в надежном месте. Оно даже не в Калинове, если вы об этом. «Ну, тогда ладно», — кивнула я. «А это письмо, ну, которое поддельное, оно копия того?» «Нет», — хмыкнул Всеволод. «Это отрывок из поэмы Гейны». «Но он же поймет, нахмурилась я. «Кто? Ростислав?» — усмехнулся Всеволод. «Там кроме непомерных амбиций и жажды славы больше ничего нету». «Нельзя недооценивать врагов», — сказала я. «Вы правы», — кивнул старейшина и опять спросил. «Так что вы предлагаете делать с Ростиславом и письмом?» «Ну, — задумалась я, — сначала нужно потянуть время». «Но бесконечно вы его тянуть не сможете», — парировал старейшина. «Какое-то время смогу», — ответила я. «Скажу, что книг много, рядом со мной постоянно кто-то находится, мол, никак не удается стащить книгу». «Книгу? Ну да, о книге сказать ему нужно, мол, книгу видела, украсть пока не могу». «Красть грех», — вздохнул старейшина. «Согласна», — сказала я. «И очень прискорбно, что на грех меня подбивает один из руководителей конфессии». Иуда тоже долгое время был среди учеников Христа. «В общем, давайте конкретизируем наш план», — предложила я. «Я буду тянуть время как можно дольше. Затем, когда Ростислав начнет нервничать и торопить, я украду поддельное письмо и передам его Ростиславу а вы в этот момент застукаете его. Надо думать. Видно было, что все Володу не хочется огласки. Да, пока тянем время. План по ходу доработаем. Мы перекинулись еще парой малозначимых фраз, и он ушел. Проводив старейшину, я вернулась на кухню и устало плюхнулась за стол. Ох, и вымоталась я сегодня. Кстати, чаю старейшина так и не попил. Я отставила полную чашку остывшего чая в сторону, и задумалась. Мой личный план понемногу начинает притворяться в жизнь. Во-первых, я добилась признания в секте. Пусть оно хоть и небольшое, но есть. Недаром старейшина отметил мой доклад. Теперь результат нужно закрепить. Придется еще что-то выдумать. Или еще один доклад задвинуть, или какое-то мероприятие провести. И желательно что-то креативное, чтобы понравилось и запомнилось. Во-вторых, я сделала важную вещь попалась на глаза местному руководству, причем имею некий кредит доверия. Да, у меня был выбор, принять сторону Ростислава или Всеволода. Проще было бы Ростислава. Но сама не знаю почему, но я ему не доверяю. Вот подсознательно, интуитивно не доверяю и все. Скользкий он какой-то. Я машинально поставила чашку в мойку и бухнула на плиту чайник. Пусть греется. Мысли заскользили дальше. А вот Всеволод — старая гвардия. «Почти мой ровесник. С ним мне просто общаться, и я примерно понимаю его мышление». Более того, нужно честно признаться самой себе. Всеволод уже руководитель этой конфессии, а вот Ростислав — тёмная лошадка. Делать ставки на непонятное дело глупо, потому что даже если получилось бы убрать Всеволода, то ещё неясно, устроит ли кандидатура Ростислава руководителей сверху. Или же у них свои люди на это место есть. И очень не хочется начинать все с нуля. Время у меня не резиновое. Да и моему бедному Пашечке там плохо. Додумать мысль мне не дали, распахнулась дверь. «Ну что, доча, как твои дела?» На кухню зашел дед Василий и умостился на место, где перед ним сидел Всеволод. «Чай будешь?» — спросила я. «Мне бы молочка», — вздохнул Любашин отец. «Но магазинное не люблю, а домашнего все равно здесь нету». «Значит, давай налью чай». Подытожила я и подошла к плите, где закипал чайник. «А, давай!» — согласился он. Я налила и поставила перед ним чашку с чаем, пододвинула сахарницу. «В дрозды ездила?» — тихо спросил он, насыпая сахар. «Да», — ответила я. «И как там оно?» «Есть две новости», — сказала я. «Плохая и хорошая. С какой начинать?» «Давай с хорошей сначала». Василий Харитонович размешал сахар, вытащил ложечку и аккуратно пристроил ее на блюдце, так, чтобы ни одна капелька чая не попали на светлую клеенчатую скатерть. Удалось договориться с новым владельцем дома, и он согласился вернуть дом обратно. «Да ты что!» От такой радости рука у старика дрогнула, и он расплескал чай по столу. Я подхватилась за тряпкой, старик охнул. «Ничего страшного, я все вытру», успокоила я его, протирая стол. Так что у тебя есть пару дней, чтобы собраться. Скоро будешь дома. Ох, Любашечка, аж прослезился старик. Я уже и не чаял. Ну, видишь, все, считай, как хорошо и закончилось. Подбодрила я его. А плохая новость какая? Вспомнил Любашин отец и настороженно посмотрел на меня. Новый собственник там перестановки сделал. Осторожно начала я. Какие перестановки? Брови старика поползли вверх. «Не очень хорошие», — развела руками, я и вздохнула. «Но ничего не поделаешь, они были в своем праве». «Что? Что случилось?» — продолжал волноваться Любашин отец. «Да не волнуйся ты так. Я уже и сама была не рада, что затронула эту тему. Но, с другой стороны, лучше сразу подготовить, а то там на месте старика инфаркт хватить может». «Рассказывай», — потребовал дед. Да что рассказывать, дипломатично постаралась смягчить я. Они там двор немного перекопали и некоторые кусты и деревья убрали. А, рассмеялся старик. Вот ерунда-то. Я уж было подумал, что дом снесли. Нет, дом на месте, успокоила его я. А вот обе яблони? Как обе яблони? аж подскочил дед Василий и опять расплескал остатки чая. И Антоновку, и Антоновку, подтвердила я. «Ах ты ж, боже мой!» — пригорюнился старик. «Это же такая хорошая яблонька была! Я же эти яблочки и в бочке квасил, и с капустой, и так на компоты да на варенье всякие». «Ну, ничего страшного», — попыталась успокоить старика я. «Зато будет повод омолодить сад». «Сад?» — дед сразу вычленил основное. «Сад, — говоришь, — а что еще в саду вырубили?» «Да, потом приедешь и сам посмотришь». — попыталась выкрутиться я. — Говори, — велел Василий Харитонович. — Мне пока не поздно, нужно будет сходить на рынок, саженцы посмотреть. — Ну, малину еще. осторожно начала я. — И смородину, и крыжовник тоже. — Ай-яй-яй, — покачал головой дед и растерянно посмотрел на меня. — И чем же им моя смородина и малина не угодили? — Да они там котлован вырыли. Ляпнула я и сразу пожалела. Дед принялся причитать и расстраиваться, а я торопливо начала перемывать посуду, чтобы не отвечать. Но отвечать все же пришлось. «И что? Там ничего-ничего совсем не осталось?» С волнением спросил он. «Да почему ничего?» Я поставила тарелку в сушку и посмотрела на старика. «Небольшие изменения. Да, есть. Но нужно воспринимать это с пониманием. Ты продал им дом. Вот они и переделывали все на свой вкус». Сейчас ты вернешься и все обратно поправишь. Вон Ричард тебе поможет. А если какая работа сложная, ты говори, наймем работников, справимся. Главное, дом вернем. Да, деточка, ты права. Со вздохом кивнул любашин отец. Главное, что дом вернем. Старый я стал, дурак дураком. Кстати, вспомнила я и, чтобы отвлечь мысли старика от самоуничижения, спросила: а куда ты деньги положил? Принеси, пересчитаем. Завтра дать нужно. «Сейчас», — сказал Любашин отец и торопливо вышел из кухни, а я принялась вытирать стол. Я как раз складывала салфетки, когда открылась дверь на кухню, и на пороге застыл Любашин отец. Он был сам не свой. Губы у него тряслись. «Что случилось?» — испугалась я. «Денег нету», — потеряно произнес старик.